Глава третья. У меня закружилась голова, и мне стало хорошо и весело. Я вдруг подумала, смогу ли я взлететь, как облачко. Из счастливых грез меня выдернул грубый голос оркуса. Лео, твою мать, у тебя уже глаза черные, приди в себя, сука! А после мне обожгла лицо мощная плюха, от чего я свалился со своего столба, упав лицом в песок. «Вставая и отплевываясь, я наблюдал, как коркус распекает моих охранников. «Вас сюда нахера поставили, чтобы вам гон было лучше видно, «или чтобы вы за господином смотрели и вовремя его оттащили от края? «Еще немного, и он бы переродился. Дебилы тупые. Свалите нахер отсюда!» И уже спокойным голосом. «Смотрю вам совсем херово. Быстро на площади, чтобы тягали снаряды, пока все раса не усвоится». Я же, не дожидаясь, когда он перейдет ко мне, со своими норовоучениями быстро облачился в песочную броню и начал одновременно формировать копье в руке и столб под ногами. К моему большому удивлению, это не вызвало у меня никаких сложностей. Оркус даже как-то с восхищением на меня посмотрел и спросил. «Лео, может, ты тоже в центр?» «А, отдохнул бы немного, в себя пришел. Ведь чуть не переродился же!» «Не, не могу!» Я на себя большую часть росы оттягиваю. От этого меньше воинов сегодня погибнет. Отдохнем мы на том свете». Улыбнувшись, я подмигнул ему и переместился к парапету. Облако росы вокруг острова уменьшалось, и уже стали различимы окрестности. Правда, смотреть было особо не на что. Повсюду валялись тела тварей, в реке появились синие прожилки между черных тел, Из леса уже выбегали твари, но уже не сплошным ковром, а редкими вкраплениями. Мне даже в голову пришла мысль, а может, все закончилось, но ее прервал громкий треск ломаемой древесины, и по качающимся верхушкам деревьев было видно, как кто-то раздвигает их, словно камыш. На берег выбиралась огромная тварь. Из кустов выбежал матерый жрач, но не успел далеко убежать, как его проткнуло насквозь и пригвозила к земле огромная узкая конечность с одним длинным когтем, а из леса высунулось тело твари. Она была похожа на черного гигантского богомола, высотой в 10 метров. Тварь поднесла тело матерого жрача к пасти, но вдруг увидела наш остров, и по выражению ее уродливой морды можно было прочесть «О, человеки!» Она брезгливо стряхнула жрача с лапы и деловито пошагала на четырех нижних конечностях в нашу сторону. Сбоку послышался командный голос. «Пятая баллиста! В глаза! По готовности!» Тварь приближалась, а в париметрах от ее головы пролетела стрела. «Вы что, косорылые долбоклюи, вообще охерели! Четвертая баллиста! Пли!» На этот раз стрела угодила в глаз твари, она сделала пару шагов в бок и завалилась. От нее поднялся огромный шар росы, я перегнулся через парапет, и он полетел прямо на меня. «Песец котенку», — подумал я и постарался собрать вокруг себя весь песок, разом опустошая ядро. А потом темнота, боль, забытье. Очнулся я от похлопываний по щеке. Открыв глаза, я понял, что уже не на стене, а надо мной склонилось лицо Оркуса, с опухшей правой стороной и заплывшим глазом. «Лео, Лео, тебе надо уходить со стальными в подземелье!» Тут в мои уши ворвалась какофония звуков битвы, крики, маты, стоны людей, стрекотания, виз, рычание тварей. Скосив глаза в сторону, я увидел, как паук-кентавр с паучьей нижней и гуманоидной верхней частью тела теснит пятерку наших воинов, ловко отбивая их копья когтистыми руками и паучьими конечностями. «Я сейчас, сказал я Оркус и провалился под землю. Когда я укреплял дороги в городе, специально оставил полоски обочин неукрепленными, чтобы у меня была возможность передвигаться под землей. Выставив вперед кулак, я, как тот супермен, полетел сквозь грунт на помощь своим. Примерное направление я запомнил – и когда почувствовал вибрацию земли над собой, вылез прямо под задом у твари. Тварь стояла на неукрепленной площадке, чем я и воспользовался, схватив ее за лапу и утащил под землю, сковав грунтом, вылетел позади нее из земли, как пробка из бутылки, подлетев в воздух на полметра. Тварь была погружена в землю наполовину паучьей части тела, извивалась и противно визжала на одной ноте. «Ты на кого рыпнулась, падла, в бетон закатаю», – сказал я, и послушный моей воле грунт начал окутывать тело твари. Она смотрела на меня с испугом и удивлением, пока песок покрывал ее голову, в такой позе и застыла, словно статуя, когда я использовал укрепление. Я стоял от нее в двух метрах, и все манипуляции с грунтом проделал, лишь косаясь земли ступнями. «Вот что значит экспресс-прокачка», – подумал я. А затем в меня втекла ее роса. Я перевел взгляд на стену, где вовсю шла битва. Над стеной, подтягиваясь на передних конечностях, появилась уродливая голова гигантского богомола. Ей в глаз ударил ослепительный луч света. От него тварь очень громко запищала на высокой ноте. К первому лучу присоединился второй, и через секунду мертвая тварь свалилась со стены». Я побежал на стену, где велось сражение, по пути заметив, как на стене Лиза теснит еще одного паука-кентавра, используя водные плети. «Не знал, что она так умеет», — подумал я. Вбежав на стену, увидел, как с берега тварь, похожая на четырехметровую гориллу, бросает тела дохлых тварей в защитников на стене. Пока я раздумывал, как ее достать, не разобрался Тим. Тварь нагнулась за очередной тушей, а ей в затылок воткнулся каменный еж. Еще один богомол взобрался на стену, и когда его голова начала подниматься над парапетом, сбоку по ней ударила стрела, выпущенная баллистой, и бессильно отскочила, при этом сверкнув от соприкосновения, как сварка. Тварь перевела свой взгляд на баллисту и ударила по ней передней конечностью. Баллиста разлетелась в щепки, а ее расчет прыснули во все стороны – После она провела своей острой конечностью вдоль стены, срубая зубья парапета, разрубая и людей, которые не успели пригнуться. Святители чистоты находились далеко и заняты другими, но неподалеку был паладин чистого в белых кожаных доспехах. Он подобрал стрелу для баллиста размером с копье и, разбежавшись по лапе твари, показывая чудеса акробатики, в прыжке засадил это копье прямо в глаз твари – оттолкнулся от морды и красивым сальто назад приземлился на стену. Только он встал в полный рост, как его схватила другая тварь, похожая на осьминога, и сразу сунула себе в пасть, с хрустом пережевывая. «Я создал себе копье из песка и отпугивал им паука-кентавра, не давая ему залезть наверх. Он полз по стене, как по горизонтальной поверхности». Тут я заметил, как воины один за другим начали вставать на парапет и прыгать со стены. Кипя от злости и негодования, я нашел взглядом тварь с ментальными способностями. Это был парящий невысоко над землей огромный глаз с вертикальным зрачком и желтой радужкой, вокруг которого, как будто, находясь под водой, извивались лентообразные щупальца, как у высшего вампира, только полностью черные. Ах «Стока, Саурона, блядь!» – выкрикнул я и, прицелившись, метнул копье. Глаз повернулся в мою сторону, заметил летящее в него копье и начал с линцой отлетать в сторону, но тут его толкнула тазом проходящая мимо тварь, похожая на гориллу, подставляя прямо под копье. И я заметил, как у глаза расширился зрачок, прежде чем его проткнуло. «Вот же, пришла же, упадку, не ждали!» Воскликнул я, удивившись невезению столь могущественной твари, и поглотил ее росу. Все больше тварей взбиралось на стену, и все сильнее они теснили наших бойцов, и мы начали понемногу отступать, сдавая позиции, а после Рикс скомандовал. «Всем отступать, крепости!» Так, пятясь задом, все отходили к Т-образному зданию крепости и жилой многоэтажке, на крыше которой уже размещались стрелки и светители чистоты, а у подножья здания собрались наши бойцы и паладины Чистого. Нас начали окружать различные твари, предвкушая шикарный пир. Они стрекотали, попискивали, похрюкивали от нетерпения. Тут послышалось «Геля! Геля!» и в толпу твари ворвались паладины Чистого верхом на бронированных ящерах. Пригнув рогатую голову с большим костным воротником, ящеры, как нож сквозь масло, прошли через толпу тварей, раскидывая их рогами, топча ногами и добивая хвостом с шипастой булавой на конце. Всадники же кололи твари длинными копьями, периодически меняя их на огромные топоры с длинным клевцом. После этого у всех открылось второе дыхание, и с боевым кличем мы ринулись в бой. Я облачился в песочный доспех и создал себе глефу, увидел, как Жора судорожно пытается поджечь факел, стуча кремнем по кресалу. Я проткнул паука песочным колом, неожиданно для него выросшим под брюхом, и увидел, как Жоре удалось добыть огонь, и он с недоброй улыбкой маньяка поднес горящий факел к своему телу, которое быстро разгорелось, как облитое бензином». И горящий Жора бросился на твари, но тут его схватил все тот же осьминог и попытался засунуть себе в пасть, как того паладина. Но у самой пасти Жора ярко вспыхнул и опалил тварь. Она громко завизжала, выпустив его из обожженного щупальца, а Жора продолжил жечь твари дальше. Подбодрив его словами «Жги, Жора, жги», я, продолжая насаживать твари на каменные колья, нашел взглядом Киру. Она, прыгая по спинам пауков-кентавров, рубила им головы призрачными лезвиями, рядом с ней, стараясь не отставать, и как будто соревнуясь, тем же самым занимались паладины в белых кожаных доспехах. Они ловко уворачивались от когтей и клыков твари, рубили их двумя клинками, похожими на китайские дао. Недалеко от них огромные кошки рвали твари своими когтями и клыками. Гор в одиночку сражался с тварью, похожей на змею с четырьмя лапами. Лиза ловко орудовала водными плетьми. Тим косил под блендер, вращая вокруг себя два каменных ежа. Периодически с крыши выстреливали лучи света, прожигая твари насквозь, и прилетали стрелы, которые хоть и не убивали, но ранили и отвлекали. «Да, нешуточный замес», — подумал я. Но долго так продолжаться не могло, и мы начали выдыхаться, — а самое главное – пересыщаться росой хоть на острове, и остались самые высокоранговые воины и маги. «Отступаем!» – прокричал Рик, и мы стали пятиться назад ко входу в крепость, а через стену продолжали лезть новые твари, и казалось, что им нет конца. Не успел я зайти в здание, как меня огорошили новостью. «Господин, господин, твари пробились в подземелье!» «Да как так-то?»